«Лиссандра, а что ты делаешь вечером?» — отвлек меня от грустных размышлений голос моего нагруппника. «Когда это мы с ним успели перейти на «ты»?» Я выбросительно посмотрела на этого фьорда, в надежде, что он проникнется своим поведением и тут же начнет исправляться. «Я просто подумала, не сходить ли нам куда-нибудь сегодня», — продолжал этот нахал. «Этим вечером я занята», — в моем голосе сквозил просто могильный холод. «Делать мне больше нечего, как ходить по подозрительным местам в обществе подозрительного фьорда». «Жаль», – расстроился он, – «с умной девушкой и сходить куда-нибудь интереснее. Кстати, когда ты у нас появилась, мы решили, что ты такая же дура, как и Лена». А оно вон как оказалось. Я с грустью поняла, что от этого ярлыка мне уже никак не отмыться. Зря мы через фонтан не прошли. Купание в фонтане. очень хорошо способствует возникновению правильного имиджа. А завтрак как у тебя со временем? Этот нахал и не думал отставать. У меня работа в оранжерее, тренировки по гречю и подготовка к занятиям, ответила я. Больше времени ни на что не остаётся. Ну, тогда в воскресенье, предложил он. После тренировки твоей. Я только головой отрицательно покачала и ушла. Вот ведь каков Значит, пока думал, что я такая же, как Елена, и подходить не собирался. А как только выяснилось, что в голове у меня есть что-то, по мнению модных журналов, так ему, видите ли, срочно приспичило со мной познакомиться поближе. Я аж фыркнула от возмущения. А потом до меня дошло, что следовало из моих размышлений. Получается, крестьян сказал правду? И ограниченно умные особы нужны только тем, кто сам не очень умен, чтобы на их фоне выглядеть хорошо. А тем, кто сам из себя что-то представляет, такие фоны и не нужны совсем. Даже Фабиан и тот сказал, что я нравлюсь ему много больше, когда перестаю выдавать себя за дуру. Но ведь Ясперс все равно женился на Елене. Ему-то точно оттенять себя глупой женой не нужно. О боги, какие сложные создания эти мужчины. Никогда не поймешь. то же им в конце концов нужно, особенно этому с хвостом. Тут я вспомнила, что так и не взяла у Филан рецепт печенья, с которым собралась подойти к Кудзимосе. Вдруг ему именно этого не хватает, чтобы окончательно увериться в том, что ему нужна только я. Таким печеньем дорогу к сердцу любого мужчины вымостить можно. Это никакие не будь там дурацкие вопросы по диссертации. которые ему еще на защите надоели. Это проявление внимания и заботы. Но на кафедре аспирантки не оказалось. Я подумала немного и направилась к ней домой. Меня, конечно, не приглашали, но я же совсем ненадолго. Только рецепт спрошу и сразу уйду. Успела я вовремя, перехватила Филану с самых дверей. Платье на ней было более скромное, чем когда Бруно выпускали, но все же достаточно успешно. подчёркивающие нужные места для привлечения мужского внимания, и привлекать она собиралась плевак к моему огромному огорчению. Тэдди говорит, что твоих на этой неделе могут выпустить, довольно сказала она мне. Он сегодня всё утро по вашим делам бегал, а сейчас решил немного себя наградить за отлично проделанную работу. Их же ещё не выпустили, напомнила я. Ты дё упёрный, ответила Силан. Если уж вцепится во что, то пока своего не добьется, не отстанет. Она выдвинула верхний ящик тумбы, который стояла в прихожей, и теперь перебирала лежащие там перчатки, размышляя, что лучше подойдет к ее наряду. По лицу ее пробегала мечтательная улыбка. И думала она совсем не о Бруно, хоть и говорила сейчас с его сестрой. «Так что скоро, совсем скоро выпустят их из-под стражи!» – почти пропела она. Тедди в этом уверен. Ты рада? Конечно, ответила я. Но чувства у меня были довольно смешанные. Мне совсем не нравилось, что своим освобождением семья будет обязана тому, кого предпочла моему брату его любимая девушка. Тедди, что за имя такое у взрослого мужчины? Вот Бруно, это да, в этом имени есть и твердость, и уверенность. Да и сам он намного красивее, чем этот адвокат. что сейчас за Филан ухаживает. Правда, воспитан тут хорошо и одевается элегантно, но всё равно до Бруно и моль как-то далеко. Что-то не чувствую радости в твоём голосе, заметила Филан. Перчатки оно наконец выбрало. Ящик задвинуло и смотрело на меня, чуть приподняв в удивление левую бровь. Я рада, что их отпускают, пояснила я. Но я не рада, что ты, Бруно, понимаешь, что Фьорд Плевако занял место моего брата. Мне кажется, ты совершаешь ошибку. И уставилась на нее, в надежде, что она раскается и с отдохом со мной согласится. Ошибку я совершила, когда начала встречаться с твоим братом. Худно ответила Филан. Но я тогда не знала обо всех его закидонах на почве расовой чистоты. Зато теперь я уверена, что ничего хорошего из этого не получилось бы. Нет, Лиси, расстались и хорошо. Тебе рецепт был нужен? Она торопливо написала несколько строк на листочке бумаги и протянула мне. Держи. Смешиваешь всё быстро, а потом делаешь так же, как и в тренировочном упражнении. Заходи ещё как-нибудь. А сейчас извини, мне пора. Теперь мои чувства по отношению к адвокату были очень близки к тем, что испытывал Бруно. Я даже на мгновение засомневалась, не лучше ли было согласиться на предложение Фабиана дать мне взаймы денег на залог. Всё равно он и чего такого взамен не требовал. Тогда бы плевака никогда не познакомился с Филан. Но с другой стороны, она приняла решение навсегда расстаться с Бруно до встречи с этим типом. Да и быть в долгу перед челагами мне не хотелось. Такими размышлениями я и занималась печеньем, почти не задумываясь над тем, что делаю. Опомнилась только когда у меня тесто закончилось, а на тарелке возвышалась довольно приличная горка. Я взяла одно свое изделие и задумчиво повертела в руках. Выглядело оно очень даже неплохо, аппетитно. Но вот когда я попробовала откусить, выяснилось, что печенье получилось просто ужасно твердое. Фифи может его и разгрыз бы, но он спит. А я рисковать своими зубами, пожалуй, не буду. Траты на стоматолога в мои планы никак не входят. Идти с этим Кузьмусе нельзя. Таким печеньем путь к сердцу не выстелить. Ещё примет за покушение. Нужно будет спросить у Филан, что я не так делала и учесть в следующий раз. Но целая тарелка и такая куча продуктов испорчена. Что мне стоило сначала сделать несколько штук, попробовать и отложить тесто, так нет. От окончательного расстройства меня спас приход Бруно. «Как меня раздражает этот адвокат, аж зубы сводит!» Сразу стал возмущаться он. «Вежливый такой гад, улыбается, а сам Филан под ручку и фьють!» Он раздраженно отодвинул меня с порога и прошел внутрь комнаты. Печенье он заметил сразу и тут же к нему потянулся. Но вот откусить ему удалось с трудом. «Какая гадость!» – эмоционально сказал он, Вортя в руках результат моего магического эксперимента. За такое штрафовать торговцев надо. Это не печенье, это оружие для уничтожения зубов. Я тебе и не предлагала, обиженно сказала я. Ты сам взял, а теперь ещё и возмущаешься. Если не нравится, есть никто не заставляет. И хотела убрать со стола тарелку с печеньем, но неожиданно Бруно в неё вцепился двумя руками. А вообще ничего так, задумчиво сказал он. На вкус вполне, думаю, в чаем его просто надо есть. И с явным намёком посмотрел на меня. Чай мне был, для него не жалко. Кружки с надписью Мартин тоже. Так что буквально через несколько минут брат уже запевал трудно угрожаемое плоды моего кулинарного искусства. И нельзя сказать, что бэтти его очень беспокоило. Я же решила, что есть совсем не хочу, особенно такие подозрительные вещи. и рисковать зубами не стоит. — Надо будет Хайдеггеру тоже что-то подобное подарить, — внезапно сказал Бруно, крутя в руках чашку и рассматривая надпись. — Когда семью выпустят? Все-таки он столько для нас с тобой сделал. — Мне кажется, таких кружек у него и без тебя множество, — заметила я. — Я и не предлагаю кружку, — невнятно ответил брат, похрустывая тем, что не размокла. — Нужно что-то такое. Памятная, с красивой надписью от Брона Берлисенсиса. Печенье у него неожиданно закончилось, и он теперь недоуменно рассмотрел пустую тарелку. Может, я зря решила, что Кудзимоси не оценит? Зобы у него на вид крепкие и здоровые. Глядишь, попробовал бы и предложил чай с ним попить, чтобы не мучиться в одиночку. Брат, правда, несчастным не выглядит, у него даже настроение поднялось, но вряд ли декан так и заголодался, Он же имеет возможность нормально питаться. Бруно ушел, а я начала размышлять над тем, что же мне делать дальше. Все-таки воздух – это не моя стихия. Как бы не хотелось Фабиану, чтобы у меня с ней что-то сложилось хотя бы в его лице. И, скорее всего, с магией у меня нормального печенья не получится. А время-то идет. Скоро мои родные выйдут на свободу. И Тарни им наверняка не понравится». И как в таких условиях заключать помолвку? Значит, оглашение должно быть как можно раньше, и надо вытянуть признание побыстрее. Счёт те идёт уже на дни. Я даже вздохнула с огорчением. Конечно, у меня были ещё свечи в подарок, но они не дадут такой прекрасной возможности получить приглашение на чай от любимого мужчины. Этот вариант развития событий уже стоял перед глазами и манил неимоверно. В самом деле, не станет же он жадничать и в одиночку поедать печенье, которое намного вкуснее в хорошей компании. А вот представить, что он приглашает меня домой на торжественное зажигание подаренных свечей, я совсем не могла. Скорее он задвинет их в кабинете подальше в шкаф и забудет. Нет, все должно идти правильно. Сначала печенье, потом для закрепления эффекта свечи. Печенье с помощью магии у меня выходит не то, чтобы совсем гадкое, но и не подарочное, а значит, надо попробовать по-другому. Вон, готовят же здесь на общей кухне в духовке, и у некоторых даже не всё сгорает. Но девушки из нашей группы и так были ко мне не слишком расположены, а после того, как они мокрыми курицами сегодня выслушивали нудные наставления о безопасности, настроены были совсем уж недружелюбно. Консультироваться у них не хотелось. Да и чему меня могут научить особые, не умеющие правильно портал построить? Нет уж. Как говорит моя бабушка, учиться нужно только у того, кто сам это хорошо умеет делать. Жаль, Филан ушла, а то бы её пораспрашивала. Но ведь они с Ильёмой подругами были. Неужели аспирантка не поделилась ценными сведениями со столь близким человеком? А огневичка, похоже, с воздухом тоже не в ладах. А на нём почти все бытовые заклинания завязаны. Значит, должна и обычными кухонными устройствами уметь пользоваться. И я направилась в общежитие факультета огня. Не могла же я им пренебречь столь ценным подходом к горячо любимому сырону. Наверняка ведь ел так, что хвост от удовольствия в спираль сворачивался. Новый набор продуктов для приготовления столь необходимого мне печенья я купила по дороге. Мысль о не лучше ли взять сразу готовое была отброшена сразу. как негодная ведь приличным приготовлением вкладываешь любовь и все остальные чувства Эльма казалась у себя на удивление выглядела она довольно прилично волосы правда собраны всего лишь в хвост но зато чистые и аккуратно расчёсанные да и платье пусть не взрачное хорошо сидело по фигуре всё время пока я объясняла зачем пришла она хмуро смотрела по кусаю конец Уже давно из мочального карандаша. «Я будущий боевой маг, а не кухарка!» Наконец, гордо заявила она. «Значит, сыру на печенье не досталось!» С грустью констатировала я. «Может, именно поэтому у них ничего не получилось?» Ведь всякому нормальному человеку понятно, что печенье намного лучше всяких там научных диспутов. С другой стороны, Может, как раз вот этого конкретного фьорда, диспута и спорте ли уже до такой степени, что никаким печеньем не загладить? То есть, готовить ты тоже не умеешь, уточнила я. Совсем? Как духовку включить, знаю, неохотно призналась Ильма, и как выставить всё, что нужно тоже. Но кому это нужно? Маг прекрасно может обходиться без всякой этой ерунды. Мне это нужно, говорю, что сказала я. А обратиться некому. Магии у меня получается не очень, только как тренировочная сойдет. Хочу попробовать по-другому». Я уже думала, что она откажется, поэтому торопливо сказала. «Тебе тоже не помешало бы научиться. Вдруг кого угостить захочешь?» «Я никого приманивать не собираюсь», – гордо ответила девушка, но уже с явным сомнением в голосе. «Ну и зря», – ответила я. «Но мне-то ты поможешь? Я одна с духовкой не справлюсь, а спросить некого». И жалобно на неё посмотрела. Нет, всё же нужно налаживать отношения с девушками в своей группе. Не делай это, бегать при необходимости по другим факультетам, как-то не патриотично совсем. Тем временем Ильма покрутила в руках недогрызенный карандаш и пришла к выводу, что, наверное, стоит всё же хоть попробовать сделать что-то съедобное, прежде чем окончательно ставить крест на этой стороне жизни. Одними карандашами даже самый талантливый мак огня не наестся. Пойдём, сказала она. Буду вспоминать, что же мы с Филом делали. Одна из моих ошибок выявилась сразу. Тесто это ни в коем случае нельзя было долго месить. От этого оно становилось слишком твёрдым после выпечки. Возможно, дело было совсем не в том, что я не способен к магии воздуха. Надо будет попробовать ещё раз, тем более, что магия печенья делалась быстрее и интереснее. Да и нужные навыки при этом отрабатывались. А тут Выложил на противень, выставил на духовке все, что нужно, и сиди, жди. А то оставишь без присмотра столь вкусные съедобные вещи. Их могут продегустировать и без тебя, причем до полной чистоты противня. Духовка мигала красным огоньком, а я завороженно смотрела на дело рук своих, думая о том, как приятно мне будет пойти к Кудзимосе с таким подарком. — А кого ты хочешь этим накормить? — внезапно спросила Эльма. — Я? — я. Я похлопала глазами, вглядываясь в её недоумение. Разве ж то Бруно, кого мне ещё кормить? Для брата так не стараются, заметила она. Мне просто интересно, почему у меня не получается то, что надо, ответила я. Я теперь опять с манки хочу попробовать. Если Берли Сенсисы со что-то берутся, это что-то должно выходить идеально. Эльфа скептически хмыкнула, вновь вспомнив про миву брата. — Да у него просто желания не было, — возмущенно подумала я. — Было бы, так лучше на курсе стал бы, оставив далеко позади всяких там ильм. Хотя странно, что он не думает, что такое отношение к делу роняет честь семьи. — Думаю, можно вытаскивать, — внезапно сказала Ильма, — как раз в то состоянии, что нужно. Печенья вышло неожиданно много. На вкус она оказалась как раз таким, как надо, рассыпчатым и ароматным. Так что мысль найти Бруно и скормить ему излишек я сразу отбросила, тем более, что излишками он не ограничится, а постарается заполучить всю удачную партию печенья с своей руки. Так что теперь главное уйти от огневок так, чтобы с братом по дороге не столкнуться, а то третью порцию печенья за сегодня я делать не согласна. Ты куда ему что идти? Пришлось взять вторую тарелку моей учительнице, чтобы всё уместилось. Но как же неудобно нести две тарелки. Обе руки заняты. Добрый вечер, Лесандра. Добрый вечер, Ильма. На пару ей кухни возник Хайдеггер, увидеть которого я никак не ожидала. Несколько неожиданно видеть вас вместе. Мы с Ильмой поздоровались и слегка смущённо переглянулись. Ильма стояла почти рядом со своим куратором, и неожиданно я подумала, что они очень даже неплохо смотрятся вместе. Да и подходят друг другу идеально. А уж как разозлиться с Эрином, когда его кумир придёт на диспут с девушкой, бывшей ему столь близкой. "Ильма такая замечательная", повторенно сказала я, не обращая внимания на удивлённый взгляд девушки. "Она всегда готова на помощь прийти. Вот сегодня к примеру, учила меня делать печенье. Попробуйте, вам непременно понравится". Я всунула в руки опешившему Мартину тарелку Ильмы и радостно сказала: "Спасибо огромное, Ну, я уже опаздываю. Вы же попьёте без меня чай, правда? Я быстро накрыла салфеткой свою тарелку и почти убежала, оставив этих двоих разбираться самостоятельно. Ельме теперь неудобно будет не пригласить Мартина к себе, а совместные чаепития так сближают, глядишь, и получится у них что-нибудь, будут ходить вместе по диспутам и радоваться жизни. Как я не торопилась, это не заставило меня забыть об осторожности. Задача была одна. Бруно я должна была заметить раньше, чем он меня. Это печенье получит Торниэль, и никто другой. Водруг у меня больше не получится. Нет, рисковать нельзя.